Райленд и девушка посмотрели друг на друга. Этого не могло быть, хотя все это, несомненно, было именно так. На человеке даже не было скафандра. Он кутался в ветхое одеяло и стучал по люку ручкой длинного ножа. Это был худой, невысокий, рожебородый мужчина, уже не молодой. Стивен вскрикнула вдруг Донна. Я его знаю. Его зовут Куивера. Да это он привез на землю Чиквиту, чтобы спасти Дондарева из банка.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 Растрастранник очень волновался, но подчинился ему, ожидая, пока человек раскроет внутренний люк и закрутит клапан на ружной двери. Покончив с этим кое-вера сказал: "Ладно, дам беги встречать друга". Два пространственника бросились друг к другу. Они описывали круг за кругом в тесном грузовом отсеке, мяукая и мурлыкая, один густым баритоном, второй